Глава 30. Удивительное дело, конечно, но большую часть вечера светлый увлекательно интересно рассказывал про экономику страны нашего пребывания и соседних стран. А я просто слушала и даже не поняла, в какой момент начала делать пометки. У тебя потрясающий почерк! воскликнул Хан, склонившись над моими записями. Такие ровные строчки, такие волнительные завитушки. А как ты тренируешь свою новую подпись? «Хант!» Глупая хихика, не за стеллажами, сопровождавшая нас весь вечер, оборвалось. Кто-то даже вронил книгу, которая с громким бамс шмякнулась кому-то на ногу. Последняя сопровождалась душераздирающим воплем, заставив сотрудников библиотеки посуетиться в поисках нарушителей. «Библиотека закрывается!» Сердито рявкнула главная тетенька-библиотекарь, выставив травмированный хохотушек за дверь. «Слава темному!» — воскликнула я, захлопнув свои записи. Немногочисленные посетители покосились в мою сторону. А вот Аксель был сама невозмутимость. «Жаль, не успели дойти до сути доклада. Жду тебя завтра в том же месте в то же время», — заявила эта нагла светлая морда. «Ага», — флегматично отозвалась я, направляясь на выход. Далеко, конечно, уйти не удалось, и уже буквально через пару шагов Хант меня догнал, чтобы приобнять за талию. Я устало вздохнула. «Хант, хочешь руки отнимутся?» Парень оказался удивительно понятливым и ладонь с моей талии убрал. Но насладиться тихим вечером мне, естественно, не дали. «Какие предметы ты выбрала для изучения?» — внезапно спросил он. «А что?» — удивилась я. «Ничего», — пожал плечами светлый. «Просто интересно. Этикет, литература и риторика». «Неплохо», — удивился парень. «А почему этот набор? А чем еще тут заниматься?» Вряд ли ваши хваленные педагоги смогут научить меня каким-то прорывным магическим технологиям. Ну, ваш же выпускной курс, как вы будете получать диплом? О, это не проблема. Последний курс в основном одна практика, но конкретно присутствующие здесь темные маги практиковались уже по полной программе. Вернемся, сдадим экзамены и я споткнулась и и все. Все? Не понял Хант. Да, все. Начнется взрослая самостоятельная жизнь. Как-то это безрадостно звучит в твоем исполнении. Парень покосился на меня. Я пожала плечами. Как есть. Мы помолчали. Я рассматривала фигурно подстриженные кусты вдоль тропинки, слышала многозначительное хихикание из тех самых кустов. В некоторых местах хихикание перерастало в охань-яханье. Я поморщилась. — У тебя нет плана на жизнь? — внезапно спросил Светлый. — А? — не поняла я. — Ну, знаешь, вырасту, встречу принца, выйду замуж, нарожаю ему кучу демонят. «А, демонов нельзя рожать, они бесплодны». Рефлекторно поправила я, заставив Светлого демонстративно закатить глаза. «Фигура речи! Так у тебя нет плана?» «Нет», — спокойно ответила я. «А почему?» — продолжил допытываться парень, вызвав у меня глухое раздражение. «Слушай, Светлый!» — тихо прорычала я. «Я, конечно, удивительно добрая для темного мага, но если ты и правда хочешь сохранить способность ходить на своих ногах...» «Советую перестать пытаться залезть ко мне в душу. Ее у меня нет». Сказав это, я ускорила шаг, чувствуя, как трава по краям тропинки печально желтеет от моего присутствия. Я почему-то ждала, что Хант меня догонит, опять как-то по-идиотски пошутит или, что еще лучше, попытается меня схватить. И тогда я точно сорвусь, но... Парень за мной не пошел. Я шла одна и чувствовала спиной чужой взгляд. И дни полетели. Мы ходили на пары, лопали от пуза, время от времени нервировали светлых. Тамалия где-то нашла кладбище домашних животных и приволокла целую свору орущих облезлых котов. Маверик спалил памятник какому-то светлому палачу тёмных. Эдуард переспал таки с преподавательницей, теперь та не давала ему прохода. За Клаусом бегала толпа светлых, умоляя призвать личного суетолога, ведь они такие плюшевые милашки. И только Элен с невозмутимым видом довольного жизнью человека, варила свои зелья и активно торговала из-под полы. Ректор орал, обещал зверские муки всем темным и светлым студентам, педагогам и всему сочувствующему персоналу. Дестрак же больше интересовался приближающимися туманами чащами, чем дисциплины. В общем, жизнь вошла в привычное русло с поправкой на светлое окружение. И вот в один прекрасный, непривычно теплый для этого осеннего времени года день Я сидела на лавочке у библиотеки и листала честно спёртый из нее гримарчик. Гримарчик когда-то очень давно принадлежал какой-то ведьме, очевидно, скоропостижно почивший, а потому был грустен и слаб. Бедолага вяло шевелил страницами и даже не пытался шифровать содержимое. Короче, ничто беды не предвещало. Темное, есть разговор. Без приветствия начал Хант, возникший буквально из ниоткуда. Глубокомысленно ответила я, перелистывая страницу. Парень рухнул рядом на лавочку, прижался ко мне и доверительным тоном сообщил. «Меня хотят женить». «Соболезную», — ответила я. «Почти искренне, между прочим. Я же не уточняла, кому». "Рано. ты мне в этом поможешь». «Женит тебя?» Фу — искренне удивилась я. Даже от книги оторвалась и подняла глаза на Ханта. И мне вообще очень не понравился его взгляд. Такой воодушевленный, но почти что фанатичный. «Нет, спастись от свадьбы!» «Хочешь, чтобы я тебя прокляла?» — спросила я и посмотрела на пояс его брюк. «Что?» — не понял светлый, но, последив за моим взглядом, возмущенно воскликнул. «Эй, даже не думай!» «Тогда ничем помочь не могу», — заявила я, снова уткнувшись в гримуар. «Тебе нужно просто поехать со мной изобразить мою девушку». «Ты сдурел?» — вяло поинтересовалась я. Аксель щелкнул пальцами, и Гримар резко захлопнулся, жалобно пискнув. Эй, не обижай его, ему и так плохо от вашей магии. Морто, ночи надо. Я тебе задолжал платье и цацки. Там будет портно и сак... и ювелир. Выберешь, что хочешь. Подкупаешь? Восхищенно ахнула я. Хант, ты точно светлый? Мне все больше кажется, что ты из наших. Это все твое скверное темное влияние. Поехали. Да не поеду я никуда, поморщилась я. Это несерьезно. Учитывая твои гипотетические регалии, Я не самоубийца, соваться в твой гипотетический дворе м, дом. Никто тебя не тронет, отмахнулся Аксель. Ты будешь мои личные гостьей. Даже если ты маменький лысину наколдуешь, максимум вежливо попросят вернуть все обратно. Что, такая противная невеста? Я с любопытством посмотрела на парня. Думала, тот поморщится или начнет активно рассказывать, как его пытаются женить на острыге, но парень лишь покачал головой. Нет, девушка хорошая, но не моя. Поехали, Мортон, это всего на несколько дней. Ипотируешь родственников и их прихлебал. Получишь красивые шмотки, посмотришь интересные места, сплошные плюсы. Я картинно задумалась, а потом покачала головой. не хочу. Открыла гриморчик и начала изображать увлеченное чтение. Ладно, а если ко всему перечисленному добавится доступ к короля... семейной библиотеке? Я замерла, как будто меня поймали в неприличном месте, в непристойной позе. «Ты же не просто так ходишь сюда каждый день, как на работу. Что-то ищешь. А вдруг это что-то есть у меня дома?» Я вздохнула, медленно закрыла гримарчик и подняла взгляд на Акселя. «Так как зовут твою маму, говоришь?»